Глава двадцатая. Большие игры. Эпиграф. Славься, Цезарь. Идущие на смерть приветствует тебя, Светоний. Я направился в сторону Таяны, которая о чем-то громко переругивалась, сидящим на стуле жердяем. Говорили они на незнакомом мне языке, поэтому понять, о чем идет спор, я не мог. Но вот по виду хозяина этого заведения, а это был именно он. так как рядом с ним стояло два стражника и два раба, которые махали опахалом над его головой. Увидев меня, он задал мне вопрос на том же языке, но так как я его не понимал, то ответил, «Я не знаю вашего языка». Мои слова заставили на секунду его задуматься, после чего мне задали вопросы еще на шести языках, но в ответ я покачал головой. «Кто ты?» – спросил он. «Иван Волков», – ответил я, ничего к этому не добавляя. — Откуда ты? — Из Санкт-Петербурга, — ответил я, решив потроллить его. — И далеко этот Санкт-Петербург находится отсюда. — Очень, пешком не дойти, — ответил я, посмотрев на свою спутницу. Она была одета в набедренную повязку и небольшой кусок кожи, прикрывающий ей грудь. — Кто она тебе? — сказал Жердей, указав на Таяну. — Я нанял ее проводить меня в нужное мне место, но она не справилась со своим заданием, — ответил я. она утверждает, что не знает тебя. «Ну, у нас возникли разногласия по поводу того, должна ли она согревать меня ночью, или это не входит в обязанности проводника?» — ответил я, посмотрев прямо на жердяя. Тот несколько секунд смотрел на меня внимательно, а потом заржал. «Я тоже предложил ей согреть меня ночью, но она предпочла смерть на арене. Хорошо, вы будете выступать парой. Ты мне понравился, чужак, но я должен понять, откуда ты». «Поэтому скажи что-нибудь на своем родном языке». «Иди в жопу, жердяй недоделанный», — сказал я по-русски. «Что ты сказал?» — тут же напрягся он, почувствовав по интонации, что его послали. «Я пожелал вам хорошего дня», — ответил я. Посмотрев на стоящего рядом раба, он спросил его что-то, но тот только потряс головой. Тогда он посмотрел на второго раба, и тот ответил ему «Господин, я не слыхал о таком наречии, даже на невольничьем рынке». «Ну что же, чужестранец, покажи свои умения на арене и получишь достойный приз. С правилами проведения соревнований тебя ознакомит мой раб. Его зовут Крон. Будь с ним вежлив, если хочешь пережить игры», — сказал толстяк и махнул рукой, после чего меня слегка толкнули в спину. Оглядевшись, я увидел здорового мужика с золотым ошейником на шее». Он махнул мне на арену и также кивнул к таяне, показывая, куда нам идти. Нас вдвоем вывели на одну из арен, и крон сказал: Покажите, что вы можете, друг против друга, только не вздумайте калечить соперника. Вы оба собственность хозяина, и за это вас серьезно накажут вплоть до смерти. А чтобы вы понимали, о чем речь взгляните вон туда! указал он рукой. То, что я увидел, заставило меня вздрогнуть. На большое бревно, вкопанное в землю, был надеть человек. который висел на нем как бабочка. А я только позже понял, что он не сидит на бревне, а надет на кол, так как рядом стояли еще несколько кольев, заточенных сверху. Холодок пробежался по моей спине и заставил меня вздрогнуть, да и не только меня. Таяна тоже побледнела при виде несчастного. Он висит здесь уже два дня и еще сутки должен выдержать, после чего его место займет другой человек. Это будет тот, кто хуже всех дерется или отказывается выполнять мои команды. Не смотрите, что я раб. Ваша жизнь стоит намного меньше моей. И здесь я для вас господин, от которого зависит. Будете вы сражаться на играх, отправитесь на кол или на невольничий рынок. Поверьте мне, там вас ждет тоже незавидная судьба, сказал Крон. Мы стоянно переглянулись, и она чуть заметно не кивнула, а я наклонил голову ей в ответ. Хотя я передумал. Если вы будете драться в паре, то и проверять вас нужно в паре. Выходите на арену. Я найду для вас партнеров. Там при входе стоит стойка с деревянными мечами. Возьмите их и не вздумайте поддаваться. Я сразу пойму, как вы деретесь. Учтите, рядом с тем неудачником для вас всегда найдется еще пара кольев. Его послушайте уроком для всех остальных. Проговорил он. Нам ничего не оставалось, как пройти на арену. В качестве оружия я выбрал палку средней длины и небольшой щит. А вот Таяна выбрала копье с толстым набалдашником. Мы вышли на арену, и я внимательно осмотрелся. Арена была овальной формой, примерно 20 на 30 метров, покрыта крупным песком поверх глиняного пола, а по периметру шло деревянное ограждение высотой 3 метра. Против нас вышли два человека, облаченные в кожаные доспехи и защитными масками на лице. Похоже, рисковать воинами никто не хочет, и им выдали защитное снаряжение. А вот нас никто жалеть не будет, раз нам его не выдали. В руках они держали по длинной палке, напоминающей катану, а в левой руке у них были короткие палки, имитирующие короткие мечи-кинжалы, танто. Таяна посмотрела на меня с явным осуждением и сказала, «Зачем ты вмешался, чужеземец? У меня одной больше шансов выжить на арене, чем в паре с тобой. Калеки тут долго не задерживаются, и тебя убьют в первую же бою». «Сила — это еще не все. Давай не будем болтать, а попробуем выжить. Сказал я. Моих навыков владения оружием было достаточно. Если бы не сбои в работе имплантата, я мог бы сражаться как минимум на равных. Нужно попробовать двигаться рывками на 3-4 секунды, а потом делать перерыв. Хотя мне показалось, что здесь под толщей скал имплантат работает намного лучше. Возможно, излучение, которое выводит технику из строя, гасится стенами. Но в любом случае рисковать мне нельзя. Став стойку и прикрыв левую сторону тела щитом, я медленно двинулся в сторону наших противников. Мне нужно показать пару успешных атак до того, как начнет сбоить имплантат, иначе я могу очутиться рядом с тем несчастным, которого насадили на кол. Ничего не скажешь, но мотивация действительно хорошая. Таяна отошла от меня в сторону на десять шагов, таким образом отказавшись меня прикрывать и работать команде. Хотя она сама до сих пор прихрамывала на раненую ногу. Наши действия заставили противников разделиться, и против меня вышел самый жилистый и, судя по всему, самый опытный противник. Подойдя на расстояние семи шагов, он внезапно срывается с места и пытается обижать меня сбоку, заставляя разворачиваться и следить за ним. При этом он делает несколько выпадов в мою сторону, как бы прощупывая меня. Но я на это не ведусь, стараясь не менять положение рук, а только смещаясь таким образом, чтобы быть к нему лицом. При этом пытаюсь отслеживать противника. Ведь возможно, что это уловка для его напарника, который может зайти сбоку. Поэтому я стал менять направление не так, как хотел противник, а чтобы видеть второго бойца. Резкий бросок в мою сторону и обозначенный удар сверху, но я до последнего не реагирую на него, только отступаю на два быстрых шага назад. Пару наскоков на меня с разных сторон и слабые удары по щиту. Меня явно пробуют спровоцировать, но я стараюсь практически не двигаться, поменяв стойку. приподняв руку с мечом вверх и наклонив его острие на уровень щита. В очередной раз, когда противник бросается меня, я делаю резкий выпад и бью по основанию палки резким и сильным ударом, выбивая палку, имитирующую катану из рук, а щитом отражая встречный удар танту. Противник отскочил в сторону и с удивлением посмотрел на меня, но я не тороплюсь атаковать его, стараясь обойти его сбоку. То, что это сработавшаяся пара, я уже понял. Как только мой противник потерял основное оружие, Его товарищ бросился ко мне, и если бы я не отслеживал его положение, мог успеть напасть на меня. При этом тот старался не столько попасть по мне, сколько создать ситуацию, когда мне придется сражаться одновременно против двух бойцов, нападающих с разных сторон. Я не дал им это сделать. Ложным движением я бросился навстречу второму, но тут же развернулся и сильным ударом по кисти выбил второй меч, обратным движением сильно ударил в основание шлема, где в ушей не была защищена. Если бы мой противник не бросился меня догонять, то достать его так просто мне бы не удалось. Сразу после этого я повернулся лицом к новому нападавшему, которого преследовала Таяна. Ситуация в корне поменялась, и теперь наш оппонент оказался один против двух соперников. Моя напарница делала резкие выпады в его сторону, а я все так же прикрывался щитом и медленно приближался к нему, не делая резких движений. Оставшийся противник пытался маневрировать, и когда он основное внимание переключил на Таяну, дождавшись, когда она посмотрит на меня, Я кивнул ей, после чего громко закричал Банзай и бросился на него. Понятное дело, что внимание противника полностью переключилось на меня, да и закричал я неожиданно громко. Этого хватило для точного удара копья в его спину, отчего он вынужден был упасть на руки, но откатиться ему никто не дал, и двумя точными ударами мы нанесли сильные удары по спине. Тут раздался звук гонга, и я увидел, что ворота, через которые нас пустили, открылись, и к нам вышел крон. «Неплохо, для начала. Вы оба попадете на игры. Так что готовьтесь. Через 8 часов первый тур. Вас выставят на общих условиях. На арену выйдут 20 человек, а уйдет с нее не больше трех. У вас есть все шансы пройти в следующий тур. А там все зависит от судей, куда они вас отправят. Перед первым туром много не ешьте, иначе будете плохо бегать, а это вам пригодится. Вас отведут в отдельную комнату, где вы сможете отдохнуть. Не рекомендую делать попытки сбежать, ничем хорошим это не закончится. В лучшем случае вас посадят на кол, сказал он и, указав на нас рабу-подростку, ушел. Комната была очень небольшой, две кровати, точнее, лежак с матрасом, набитым соломой, небольшой деревянный стол, стоящий у стены, и скамейку на двух человек. Выглядело все довольно чисто и опрятно, что было удивительно. Не успели мы расположиться, как нам принесли две большие тарелки каши с мясом. Подросток, который принес, сказал что-то на незнакомом языке и ушел. Я вопросительно посмотрел на девушку с немым вопросом, и она ответила. Он сказал, что лучше сейчас плотно поесть, а вечером, перед соревнованиями, легкий ужин. Хорошо, тогда не будем ждать, пока все остынет, сказал я, и, усевшись на лавку, стоящую у стола, стал поглощать пищу. Она, кстати, оказалась получше той баланды, что давали нам после помывки. Поэтому я решил, что не стоит привередничать, и молча закидывал кашу с мясом себе в рот. Рядом к трапезе присоединилась Таяна и также молча ела. Запивали мы каким-то напитком, напоминавшим компот. Когда мы закончили есть, подросток заглянул к нам и, увидев, что мы закончили, забрал посуду, сказав опять на незнакомом языке несколько фраз. «Уборная находится справа от двери в самом конце коридора», перевела Таяна, смотря внимательно на меня. Я молча кивнул ей и улегся на правый лежак. Закинув руки за голову и закрыв глаза, попробовал заснуть. Но при этом я ощущал внимательный взгляд, которым девушка смотрела на меня. «Нам нужно поговорить», — произнесла она. «Говори», — ответил я, не открывая глаз. «Ты понимаешь, что вечером нас могут убить? Редко кто выживает в первый день». «Я догадываюсь, что будет нелегко, но уверен, что мы справимся», — ответил я. Но, чувствуя, что девушка стоит рядом и смотрит на меня, сел на лежаке и посмотрел на нее. «Но ведь ты не можешь нормально драться. Если сейчас никто не заметил, что ты калека, то на арене это сразу станет понятно всем. Первые бои длятся очень долго, и скрывать ты не сможешь. Коллег и раненых добивать всегда в первую очередь», сказала она, все так же внимательно смотря на меня. «Я уверен, мы справимся. Поэтому сейчас лучше поспать, а не вести пустые разговоры. До того времени, как мы выйдем на арену, переживать не стоит», сказал я и улегся обратно на свое место. «И ты не хочешь перед тем, как тебя убьют, воспользоваться моим телом? У меня никогда не было мужчины, и я не хочу умирать, не вкусив всей радости этой жизни, не став женщиной!» произнесла Таяна, проведя своими руками по плавным изгибам своего тела. От этого движения мое мужское естество все встало, я с удовольствием скрасил бы наш ветер близостью, но при этом прекрасно понимал, что нагружать имплантат ни в коем случае нельзя». «Я с радостью покажу, что такое близость мужчины и женщины, но не сейчас. Мне нужно собраться с силами и накопить их предстоящим боям. Вот когда день закончится, я с удовольствием посвящу тебя в женщины», – сказал я и закрыл глаза. Сразу заснуть не удалось, так как я все думал о девушке, лежащей рядом. До этого момента я старался думать о ней, как о пленнице, всячески отгоняя мысли, что это молодая и довольно красивая девушка. Раны, полученные ею при нашей схватке, уже зарубцевались, и она практически не хромала. Образы ее полуголого тела, то и дело, возникали в моей голове, не давая возможности заснуть. Но в итоге, повернувшись на бок, я провалился в сон. Вместо спокойного сна мне снился странный сон, как будто я очутился в теле какого-то животного, и очень похоже, что это был хищник, так как при его появлении все бросались в рассыпную. Вначале я не понял, куда он движется. Но потом увидел, как он прошел через место, где мы поставили ловушки, внимательно осматривая все вокруг. Дальше он длинными и мощными рывками направился к обрыву, где начинался каньон. Осмотрев его, он бросился в пропасть, и я уже думал, что зверь разобьется, но он расправил крылья и плавно спланировал на площадку, где мы сделали первый привал. Внимательно осмотрев все и обнюхав, прыгнул вниз на следующую террасу, а затем, прыгая и планируя, добрался до реки. Пройдя точно по нашим следам. Стало понятно, что он идет за нашим отрядом, только вот причина, для чего он это делает, мне была непонятна. Перед бурным потоком реки зверь остановился и медленно приблизился к воде, внимательно принюхиваясь к ней. Фыркнув, он развернулся и двинулся в обратную сторону. Я уже было подумал, что он не хочет рисковать и рисоваться в бурный поток, таящую все множество опасных тварей, но оказалось, что он брал место для разбега. Мощные лапы отталкивались от прибрежной гальки, поднимая фонтаны брызг. Разгон, мощный рывок и, расправив в полете крылья, он смог перепрыгнуть бурлящий поток, шумом приземлившись на его противоположной стороне. Не останавливаясь, зверь помчался по нашим следам дальше. На площадку, где нас застали врасплох, он сбежал несколькими мощными рывками и, обнюхав все, помчался дальше по незаметной тропинке, поднимаясь на самый верх скалы. Очень быстро он добрался до моего отряда, который очень осторожно шел через джунгли, обходя множественные ловушки, расставленные на их пути. Зверь выскочил на отряд, и пока они собирались в кучу, готовясь отражать нападение неизвестного зверя, при виде которого проводник упал на колени и начал что-то причитать. Осмотрев всех очень внимательно и тщательно понюхав воздух, он несколькими мощными прыжками обошел мой отряд и двинулся дальше по одному ему известной дороге. Тут я проснулся от того, что к нам в комнату зашел раб, который принес еще две тарелки с едой, произнеся несколько фраз. «Вставай, нам осталось полчаса до начала турнира. Игры уже начались, поэтому скоро за нами придут», сказала Таяна, усаживаясь за стол и отодвинув тарелку в сторону, но зато взяв кружку с напиткой и не торопясь начала пить из нее. Я последовал ее примеру, после чего посетил уборную с дырками в полу, где было довольно многолюдно. Оказывается, в комнатах по соседству были такие же, как и мы, участники турнира. Все они были неразговорчивы и находились в подавленном состоянии. Затем нас всех согнали в общую толпу и погнали по переходам, боковые выходы из которых перекрывали стражники. Шли мы минут десять, и когда впереди стали слышаться крики толпы, оказались в небольшом загоне посреди огромной арены. Судя по крикам, доносившимся сверху, арена находилась прямо над нашей головой. Тут нас разбили на пары и рассадили по скамейкам с номерами, а я смотрел внимательно, куда мы попали. Похоже, здесь одевались и готовились участники перед выходом на бои. Распоряжался здесь все тот же раб с золотым ошейником – Крон.